Глава 23. Как только погон выпал из шлюза, он лихорадочно принялся закрывать за собой тяжелую дверь. Суслик и Вован помогли ему, а погон, вставив карту доступа в замок, набрал комбинацию цифр. Послышался недовольный предупредительный сигнал электронного устройства, оповещавший об ошибке. Погон повторил набор неправильного кода и заблокировал дверь. Удивление сталкеров, наблюдавших за действиями товарища, переросло в беспокойство. Что случилось? Мы слышали какой-то хлопок. Все в порядке? Бумеранг с тревогой смотрел на запыхавшегося товарища. «Там военные, спецы. Нужно уходить, срочно. Теперь у нас минут пять, может, десять, не больше», — погон говорил отрывисто и четко. Всем стало понятно, что времени на объяснение нет и нужно действовать незамедлительно. «Куда?» — лишь спросил Фарт. «Возвращаемся к входу, через который зашли», — утвердил направление бумеранг. Вопросов больше не последовало, и вся группа на спринтер рванула по уже знакомому и изученному маршруту. Когда они достигли двери, разделявшей сектора, по тоннелю прошла вибрация и послышался отдаленный гул. Группа остановилась. «Взрыв?» – удивление на лице Суслика передавало общее недоумение. «Похоже на то», – утвердительно кивнул погон. «А на кой хреновым динамитом баловаться? Неужто двери подорвали, чтобы нас быстрее нагнать?» – задался Лаван вопросом, потом покосился на бывшего вояку. Погон, а ты часом не успел им ничем насолить?» «Нет вроде». «Вроде или точно?» Бумеранг указал на портфель, который вынес товарищ из лаборатории. «Это что?» Погон с некоторым озадаченным видом приподнял левой рукой ношу и оставился на нее, как будто даже удивился тому, что у него в руке что-то есть. Правой он держал пистолет. «Документы какие-то», — бывший вояка перевел взгляд на Бумеранга. «Я их нашел до того, как они в зал вошли. Потом огрел двоих и смотался». «Никого не положил, Бум, точно говорю!» «Ладно, с этим потом разберемся. Двигаем дальше!» Бумеранг решил оставить разговор до более удобного для того момента. «Вован, помнишь, как штурвал на этой двери заклинен был? Делай так же. Вон лом!» Вскоре группа была у выхода перекрытого аномалией, которая, кстати, успела собрать свой первый и, наверное, не последний урожай. В метре от центра жарки, с противоположной стороны от входа, валялись обуглившиеся останки конечности одного из зомбированных. Ваван открыл дверь и, зажмурившись, выглянул наружу. Денек выдался солнечным и теплым, как часто бывало после большого выброса, и если бы не запах паленого мяса, устойчиво витавший в воздухе, и открывшийся вид на коварную ловушку, таким же могло быть и их настроение. Немного оглядевшись, сталкер обратился к командиру группы. «Думаю, что выражу общее мнение и задам один вопрос на всех. Позади амбец, впереди трындец. Что делаем дальше, бум?» «Есть у меня одна идейка». Бумеранг покопался в вещмешке и извлек из него кусок ткани, который использовал для чистки оружия. Потом подобрал с пола кинутую ими же здесь в прошлый раз странную стеклопластиковую палку и обмотал один конец тряпкой. Остальные члены группы с недоумением наблюдали за манипуляциями командира группы. Когда бумеранг куском проволоки закрепил обрывок ткани и, достав нож, начал резать ладонь, погон не сдержался. «Слышь, Бум, а ты случаем никаких грибов или таблеток не нажрался?» Бумеранг хитро улыбнулся и подмигнул товарищу. «Что, тоже хочешь?» «Да хорош прикалываться! Я серьезно спрашиваю, что ты делаешь?» «Провожу эксперимент, а заодно хочу вызволить вас из западни. подни», невозмутимо ответил Бумеранг, и после того, как из раны потекла кровь, стал пропитывать ей тряпку. Когда ткань стала алой, он все объяснил, и товарищи перестали переживать за его психическое здоровье. Проинструктировав суслика, помогли ему аккуратно вскарабкаться на дверь и вручили новоявленное изобретение командира группы. Расчет бумеранга оказался верен, и вскоре реагирующие на органику ржавые волосы с кустов перебрались на конец палки, от чего то потяжелела, и молодой сталкер, с трудом удерживая ее, перебрался на очищенную насыпь над входом в бункер. Температурная аномалия, расположившаяся в проходе, дремала. Над черным спекшимся в стекло бетоном шли волны горячего воздуха. Следом забрались сначала бумеранг, а затем и фарт. Бумеранг осмотрелся и убедился, что Суслик тщательно провел операцию по сбору коварных аномальных образований. Вагон подал товарищам весь мешки и рюкзаки и начал взбираться сам, но оказался не так ловок. Подтянувшись и забрасывая ногу на дверь, он зацепился штаниной за торчащую из двери то ли заклепку, то ли болт. Чертыхаясь и дергая ногой, он попытался высвободить зажатую ткань. Внизу, словно почуяв добычу, зашипела и начала искрить аномалия. Когда погон в очередной раз предпринял попытку высвободиться, из расстегнувшегося нижнего кармана штанины вылетел небольшой моток тонкой проволоки для установки растяжек и, описав короткую дугу, плехнулся аккурат в центр до этого момента сонной аномалии. Пламя сожрало тонкую медь и с мощным ревом рвануло вверх. Язык пламени прошелся по кругу и почти достал застрявшую ногу вояки. Погон зарычал от боли и изо всех сил ринулся вверх. Ткань треснула, и погон, потеряв равновесие, угрожающе забалансировал на неровной поверхности ребристой двери. Еще секунда, и он наверняка бы свалился с нее на бетон, где жарко бы его и добило. К его счастью, фарт не успел далеко отойти, и, подскочив в последний момент, успел схватить товарища за руку и буквально вытащил того на насыпь. Погон тут же сдернул с себя дымящийся расплавленный ботинок и со злостью откинул его. Шерстяной носок подгореть не успел, но кожа под ним местами покраснела и пошла волдырями. Осмотрев и обработав ожог, бумеранг и фарт немного расслабились. серьезных последствий чудом удалось избежать. Коротко посовещавшись, сталкеры решили дать отдых погону и заодно выждать время. Дождавшись погоню здесь, можно было бы попробовать договориться, либо, если не получится, принять бой. Потому как теперь, даже если их и преследовали военные, то они находились бы в крайне невыгодном положении, рискнув выбраться следом за ними. А иметь на хвосте пару обученных армейских снайперов во время перехода поля, усеянного аномалиями, не лучший вариант для самих сталкеров». Усевшись на насыпь и общаясь, все как-то даже не обратили внимания на стоявшего чуть позади суслика. «Да чего легкое решение проблемы?» — сокрушался Вован. «Почему мы сразу до этого не додумались?» «Иногда очевидное лежит прямо перед глазами». «Но люди, занятые поиском решения, зачастую просто не замечают элементарных и простых вещей», — философствовал Бумеранг, прислушиваясь к звукам из тоннеля, чтобы вовремя засечь преследователей. «Так уж устроен человек». «Я думаю, что все дело в адреналине», — решил поспорить погон. «Когда речь идет о жизни и смерти, активизируется весь потенциал организма, в том числе и мыслительные процессы. Я про такое читал». Как-то загорелся на хуторе дом у одной бабушки, та в панике выбежала, а потом вспомнила, что все ценные вещи в хате остались и вернулась. Хватит сундук, и волоком его на улицу вытащила. Сбежались соседи, пожарная команда вовремя подоспела. В общем, дом от огня отстояли. А когда все закончилось, хотели этот сундучок бабушки в дом занести? Так четыре мужика его еле-еле затащили обратно. Потом соседи спрашивали, баб Мань, как ты его одна смогла вытянуть? А она говорит, что не помнит, что испугалась очень, во как! Мужики, вдруг позвал Суслик. Сталкеры повернулись. Молодой со страдальческим лицом так и стоял все это время с палкой на вытянутых руках и напоминал рыбака с удочкой на пруду. Че? «Клюет?» – заговорчески, изобразив неподдельный интерес, полушепотом спросил Лаван, а потом расхохотался на пару с погоном. «Что мне с этим делать?» – у суслика начали трястись руки от усталости. «Ой, слушай, молодой, тебе к бабе Мане надо. Она тебе расскажет, куда это дерьмо засунуть», – продолжали ржать старшие. «Ну или, по крайней мере, может...» «Секрет откроет, где силушки богатырской набраться?» «Давай сюда!» Бумеранг, улыбаясь, аккуратно забрал причину, приведшую Суслика в физическое изнеможение, и добавил. «Отдыхай!» Суслик блаженно закатил глаза и начал разминать сводившие судорогой мышцы рук. Бумеранг, взяв штангу, удивился ее возросшему весу и, отметив про себя стойкость молодого, объявил, словно конферансье в цирке. А теперь, дамы и господа, эксперимент. Схватка двух аномалий только сегодня, не пропустите. Как думаете, кто победит? Жарко или ржавые волосы? Делаем ставки, господа. Бум. Может не стоит? Мужики в раз стали серьезными. Ставлю на жарку, поддержал кураж Суслик, неожиданно для погона и вавана. Бумеранг пожал плечами, проверил направление ветра. Так, на всякий случай. Потому как если столб огня просто взметнет вверх всю эту прядь, то чтобы та упала не в их сторону. Ветерок был достаточно свеж и дул в противоположном направлении. Любопытство взяло вверх. Предложив товарищам все-таки отойти на безопасное расстояние от насыпи, сталкер размахнулся, потом подмигнул суслику. «Вставки сделаны!» «Ставок больше нет!» И запустил импровизированное копье точно в середину огненной аномалии. Жарко-мгновенно среагировало на внешний раздражитель, и огненный вихрь взметнулся вверх. Первые две секунды, казалось, ничего не происходит. Потом... К трескучему звуку костра добавился металлический скрежет, похожий на то, как если бы по струнам на гитаре заскребли сразу десятки острых когтей. Похоже, ржавым волосам совсем не понравились процедуры термической обработки. Стало видно, что они словно змеи извиваются и пытаются определить направление источника опасности. И однажды от одного ученого бумеранг слышал, что у части аномалии зоны, статично фиксированных на земле или на других поверхностях, существует энергетический узел, расположенный ниже или над уровнем внешнего поля воздействия структуры. Ну, то есть, другими словами, переводя на язык садоводов и любителей, дело выглядит так. Растет в огороде, ну, скажем, картошка, сверху куст, а клубни, расположены в земле, На примере аномалии трамплин или выверт получается, что куст – это энергия, выполняющая непосредственное физическое влияние на материю, вступающую в конфликт с аномальными константами измененной полевой структуры. А клубни – это непосредственно генератор этой энергии. Ну, в общем и целом, как-то так. Бумеранг с интересом наблюдал за разворачивающейся схваткой двух порождений зоны. Вован сначала сидел в сторонке, но, обладая способностью чувствовать их нутром, уловил происходящее на уровне вибраций и, не удержавшись, подошел к товарищу своими глазами увидеть невероятное действие. Ржавые волосы, нащупав слабину противника, клубились и вгрызались в бетонное основание, кроша его. Жарко, почувствовав опасность, заметалась и распалась. Неужто проиграла, успел подумать бумеранг, как бестия рванулась в бой с новой силой, и это было поистине поражающее воображение зрелища. С десяток тугих струй огня вырвались на метр от земли и, расположившись плотным кольцом, изгибаясь, хлестали в бурлящий клубок, при этом все быстрее и быстрее раскручиваясь относительно центра. Вскоре кипящий алый поток превратился в подобие цветка. Спиралевидные лепестки в хороводе заворачивались внутрь бутона, где раскаленные до бела волосы рвались к уязвимому клубню огненной аномалии. Когда свист и скрежет стали неотличимы и резали слух одной пронзительной нотой, произошло то, что впоследствии ученые назвали фьюжен или просто сплав. Сталкеры же, посовещавшись вновь рожденную аномалию, назвали василиск. «Симбиоз! Раз так его!» — восхищался Вован. «Впервые такое вижу!» Поверхность кроваво красного бутона мерцала. Иногда по ней пробегала мелкая дрожь и становились видны белесые прожилки. Из сердцевины, похожей на тонкие щупальца, избиваясь, вырастали и снова скрывались прозрачные нити, увенчанные стреловидными окончаниями. Это было похоже на то, как язык змеи пробует на вкус воздух в поисках добычи. Неожиданно стебельки замерли, а затем, свившись в плеть, молниеносно вытянулись в сторону сталкеров, стоявших у самой кромки насыпи. Если возникший в полсекунды четырехметровый канат оказался бы на полметра длиннее, то, скорее всего, бумеранг и фарт отправились бы к праотцам и стали первыми жертвами коварной аномалии. Хотя теперь называть ее... Так было бы не совсем верно, поскольку повадками она стала больше походить на плотоядную фауну. Да и неважно, впрочем. Пускай с классификацией новообразования ученые разбираются. Сталкеры отпрянули от пышущего жаром и натянутого словно веревка отростка. Тот еще пару секунд повисев, опал и, поджигая поросший склон, начал втягиваться обратно в бутон. Когда он сполз с верхней части двери, оставляя на ней борозду, Сталкеры смогли оценить температуру его поверхности. Металл зашипел и стал каплями стекать на землю. «Не хуже плазменной сварки режет», — удивлялся подошедший погон, а потом сукоризный посмотрел на бумеранга. А «Ведь могло и не повезти». «Ладно, согласен», — кивнул другу бумеранг, понимая теперь, что своим необдуманным поступком и любопытством мог сгубить весь отряд. Был неправ и справлюсь. И на старуху бывает проруха, заключил Вован. Зато теперь нам в затылок никто дышать не будет. Ну, по крайней мере, какое-то время. И погоня, если и была, то стопроцентно обломится. Это же почему? Недоверчиво глянул погон. А Василиск полностью перекрывает выход. И то верно, протянул бывший вояка, глядя на аномалию, и добавил. Точно, говорят, нет худа без добра. Ну что, Вован, снова твой выход. Гумеранг осмотрел окрестности. Веди. Остатки зомбаков, встреченных сталкерами на подходе к бункеру накануне, по счастливой случайности сбившись в кучу, торчали с противоположного края поляны относительно чистой от аномалии. Пара десятков сухих, словно муми тел толкалась возле электр. Иногда они срабатывали и с треском цепляли тупых зомбаков, от чего те падали, но через какое-то время вновь поднимались. Создавалось впечатление, будто трупаки вели себя словно овцы в загоне, а окружавшие их аномалии – это собаки на выпасе, не дающие стаду разбрестись. Такое ощущение усилилось после того, как бумеранг смог разглядеть, что на всех кадаврах одна и та же одежда, а именно Изношенная до неузнаваемости старая военная форма солдатского состава. Что-то у него в голове перещелкнуло, и некоторые составные части головоломки стали на свои места. Похоже, два десятилетия назад нечто внутри бункера так перепугало людей, что они в панике покинули его. Ко всему прочему, пытались не пустить это нечто наружу. Вспомните, лом в двери». Но затем, а может и одновременно, не суть важно, произошел выброс. Был он первый, второй или третий тоже роли не играет. Факт в том, что он накрыл всех, кто вышел наружу, превратив тех в пустые полуживые или, если хотите, полумертвые оболочки. Как уж эти зомбаки по прошествии стальких лет не сгинули в окружающих их со всех сторон аномалиях, было совершенно непонятно. Бумеранг не стал больше забивать себе голову этой темой и решил оставить свои наблюдения при себе до встречи с каким-нибудь яйцеголовым, ну, например, с янтаря, с условием того, что такая встреча состоится вообще. Загадывать и строить долгосрочные планы в зоне, кликать беду. Вчерашний выброс хорошенько перемешал и сдвинул аномалии, местами появились проходы, Фард даже высказал по этому поводу свое крайнее удивление. Через поле аномалий шли аккуратно, без спешки. Вчерашние бега на перегонки со смертью в совокупности с сегодняшней неожиданной стычкой с военными исчерпали кредит везения группы. Как говорят в периметре, идти самым коротким путем в зоне совершенно не значит, что этот путь самый быстрый и уж тем паче безопасный. А вот возвращаться обратно той же дорогой, по которой пришел, и вовсе дурная примета. Можно даже назвать такую затею «ГГшный», что расшифровывается как «Геморрой гарантирован», размышлял Бумеранг, размеренно шагая за товарищами и поглядывая то по сторонам, то на детектор. Взгляд зацепился за упавший здесь совсем недавно вертолет. Опознавательных номеров или каких-либо других отличий, позволявших определить, к какому роду войск он относился, на нем не было. Но то, что он был военным, было понятно даже дураку. На подкрылках болтались несколько небольших ракет класса «воздух-земля», из-под смятого от удара об землю корпуса виднелся ствол крупнокалиберного пулемета. Носовую часть вместе с пилотами смяла аномалия гравиконцентрат, хвост уже изрядно подъела жарко. Лопастей не было вовсе, скорее всего, их оторвало еще в воздухе. На душе было тревожно и как-то неспокойно. Долетевшие со стороны заброшенной деревни с одиноко торчащей башни из красного кирпича на окраине звуки автоматных очередей и хлопки ружей говорили о присутствии там людей. И, похоже, у этих людей были проблемы. Проблемы могли быть как с зонным зверьем, так и с другими людьми. По сути, в периметре это были самые распространенные конфликты. Расстояние, судя по громкости перестрелки, было не менее километра, а, соответственно, Ожидать опасности в ближайшее время с той стороны не следовало. Залитая ярким солнечным светом территория зоны формировала в сознании ощущение покоя и умиротворенности, но от этого бумерангу все больше становилось неспокойно на душе. Пройдя еще с полкилометра, Ваван оповестил товарища о том, что они вышли из смертельного лабиринта. Бумеранг же, пытаясь понять откуда исходят флюиды опасности, остановился и тут же, в подтверждение его нехороших предчувствий, землю перед их ногами фонтаном вспахала пуля. Эхо выстрела достигло их через 2-3 секунды, но к тому моменту сталкеры, за исключением Суслика, молниеносно среагировав, упали на землю. Молодой же в недоумении остался стоять и смотрел на распластавшихся в пыли товарищей. «Ложись, дурак!» — прошепел погон, и только после этого тот медленно, слишком медленно по меркам зоны, принял горизонтальное положение. Сталкеры замерли в невысокой траве, которой только и хватало скрыться, вжавшись в землю. Прошло несколько секунд, но повторных выстрелов не последовало. «Кто-то заметил, откуда лупили?» — спросил бумеранг. Последовали отрицательные ответы. «Мать-перемать!» — мать, выругался он. Назад ползать не вариант. На поле, усеянном аномалиями, практически нигде не осталось ни кустов, ни травы. До леска и сосен перед озерцом оставалось еще метров триста, да и, скорее всего, в той стороне засел снайпер. С левой стороны возвышался небольшой холм, а потому двигаться в том направлении не имело смысла, так как на склоне их станет прекрасно видно с любой стороны. Справа в 15-20 метрах находилась небольшая лощина, но до нее еще попробуй, доберись. Вот если бы дело было к ночи, а сейчас только середина дня ждать долго. Нужно максимально рассредоточиться. Если противник один, то так больше шансов на то, что он промахнется. Погон, что думаешь? Считаю, что дистанция, с которой был произведен выстрел, Для опытного стрелка слишком мала, чтобы промахнуться. Отсюда вывод. Либо бьет полный профан, либо убивать нас у него намерения нет. «Тогда что?» Лаван уже снял с плеча свой автомат и пытался сквозь траву хоть что-то разглядеть, но безуспешно. Посуди сам. Если бы ему или им нужны были наши башки, стрелять по нам можно было бы начать, пока мы через аномалии пробирались». «Нас ждали, это точно, и, повторяюсь, убивать...» Погон помедлил, раздумывая. «Пока не хотели». «Пожалуй, ты прав», — невесело отозвался Вован. «И что же делать?» Но ему никто ответить не успел. Непонятная ситуация сама собой разрешилась. Из того самого овражка, куда хотел было совершить бросок бумеранг, послышался окрик. «Эй, сталкеры!» И, не дождавшись ответа, голос продолжил. «Слушайте внимательно, два раза повторять не буду. Первое, вы все на мушке у первоклассного снайпера, и если кому-то показалось, что братан промахнулся, вот вам доказательство. Сначала послышалось пыхтение, а потом, в их сторону, описывая дугу, полетел какой-то предмет. Бумеранг внутренний весь напрягся от мысли, что это был лишь отвлекающий маневр, и их сейчас просто-напросто прихлопнут обычной РГДшкой. Но когда он приготовился к отчаянному броску в надежде успеть откинуть гранату обратно к бросившему ее, вещь над их головами разорвало пополам очередным мастерским выстрелом. Сталкеров обдало брызгами воды из упавшей на землю исковерканной жестяной фляжки. Второе! И самое главное! Голос переговорщика был спокоен, и в его тоне звучала властность, диктуемая превосходством ситуации. «Мы не беспредельщики, но предупреждаю, что живой, хотя и мертвый тоже сойдет, нам нужен только бумеранг. Остальные, после того, как мы уйдем, могут шагать на все четыре стороны, потому как ни на кой хрен нам не сдались, и мне на вас глубоко и далеко пох». Сталкеры, насколько можно, не поднимая голов, переглянулись. Стало ясно, что их ждали, но при этом им не нужны артефакты, оружие и жизнь членов группы. Требования наемников были непонятны всем, кроме бумеранга. В данной ситуации выяснять причины и мотивы по меньшей мере было не своевременно, но погон не удержался и спросил в ответ. «А бум на кой хрен тебе нужен?» «Разговор у одного человека к нему имеется». «Серьезный разговор-то», — не терял бодрость духа Вован. «А то, может, сам бы пришел поговорить, мы его здесь подождем. Сейчас пионерское». «Шутим, значит», — голос наемника стал жестким. Затем послышалась возня, и следом снова полетел продолговатый овальный предмет и упал аккурат возле суслика а проорал тот и плюхнулся прямо на гранату. Внутри у бумеранга все похолодело, но он уже не мог ничего предпринять и лишь отстраненно вел про себя отчет. Три, четыре, пять. Взрыва, разметавшего на мелкие куски молодого паренька, пожертвовавшего собой ради других, не последовало, и сталкер подумал, «А ведь ошибался я, недооценил пацана. Все-таки выйдет из него толк». Таких ребят не то что в зоне, вообще, в принципе, в мире не так уж много. «Сам погибай, товарищи, вручай» — одна из любимых поговорок великого русского полководца, и парень с честью прошел экзамен жизни Александра Васильевича Суворова. Че обоссались? голос подонка был очень доволен. «В следующий раз шутить не стану. Надоело мне с вами разговоры водить». «Бумеранг, одна минута, время пошло!» Бумеранг аккуратно подполз к суслику и похлопал того по спине. Тот так и лежал на животе, и его плечи мелко вздрагивали. Шок пройдет чуть позже, это Бумеранг знал. Как и знал то, что каждый из команды, не задумываясь, придет на помощь своим друзьям, и теперь снова его черед вызволять ребят из переделки. «Может, прорвемся?» Полушепотом, чтобы слова не долетали до овражка, где засел недруг, сказал погон. «Че, решил погибнуть смертью храбрых?» — зашипел на него бумеранг. «Ты же сам понимаешь, дело дрянь. Так что давай без тупого героизма. Тем более это вас не касается». «Вот как значит...» <звёк> — разозлился погон. «Мы столько вместе. Нас теперь все касается, понял?» «Обижаешь, Бум? отозвался где-то рядом Вован. «Мы тебя не можем бросить». «Спасибо, братухи», — поблагодарил Бумеранг и решил окончательно поставить точку в затруднительном положении, прежде чем кто-нибудь из его команды наделает глупостей. «Ну подумайте сами. Сейчас мы словно мишени в тире, а поэтому соглашаемся на их условия и баста. А после посмотрим, куда кривая выведет. Живы будем, не помрем». Бумеранг не стал ждать ответов или посыпавшихся бы в его адрес возражений со стороны товарищей и, встав, полный рост поднял руки. Удовлетворенный голос из укрытия скомандовал. «Правильное решение! Шагай ко мне, чтоб без фокусов. Остальные рыло в землю, лежать полчаса, потом свободны. Кто раньше рыпнется?» «Ну, в общем, я вас уже предупредил».